Глава третья. По этапу. Дон Гуан. «Ах, наконец, достигли мы!» Пушкин каменный гость. В восьмом круге амнистированных построили под обрывом и после поверки передали новому конвоиру, черному крылатому бесу по кличке Тормошила, созданию мрачному и настроенному откровенно садистски». Кто отстанет или с ноги собьется, сразу же предупредил он, буду канать на пятом мосту. Шаг марш! Колонна голых чумазых душ двинулась вдоль скальной стены. Бушлатики на амнистированных сгорели еще на марше через город Дит, где из каменных гробниц своем рвалось прозрачное высокотемпературное пламя. Мрачный тормошило подождал, когда колонна пройдет мимо полностью, затем с треском развернул нетопырье крылья и, прихватив поудобнее черный от смолы багор, прянул ввысь. Фрол Скобеев шел, не сбиваясь с ноги, правильно держа дистанцию и все более утверждаясь в мысли, что второй круг, в котором он отмотал без малого пятерик, далеко не самое жуткое место в преисподней. А навстречу этапу уже лезли из мрака глыбастые чугунные скалы злых щелей. Додумались начальнички православных в чистилище, что хотят, то творят. — Эх, Ваня! — тихонько вздохнул Фрол. — Разговорчики! Немедленно проскрижетала над головой, и шорох перепончатых крыльев унесся к хвосту колонны. Вскоре они достигли обещанного пятого моста. Внизу побулькивала чернозеркальная смола, из которой то здесь, то там всплывал взяточник, и тут же опрометью уходил на дно, страшась угодить под багор какого-нибудь беса загребалы. Тянуло жаром. Стой, взвизгнуло сверху. Колонна стала. Ты что же нарочно надо мной издеваешься, истерически вопил, тормошило. Ты уже который раз споткнулся, гад. Затрещали крылья, мелькнул острый крюк багра, и сосед фрола, подхваченный под плечо, взмыл из строя. Трепещая перепонками, тормошила, завис над чернозеркальной гладью и дважды макнул провинившегося в смолу. — В строй! Черная, как негр, душа, подвывая от боли, вскарабкалась на мост и заняла свое место продолжать движение, с ненавистью скомандовал тормошил и спланировал на основании одной из опор, где, свесив копыта, сидел еще один без загребала по кличке Собачий Зуд. — ты. равнодушно заметил он опустившемуся рядом тормошили. — Амнистированных все-таки в смолу кунать не положено. — Смотри, нагорит. — С ними иначе нельзя, — отвечал ему нервный тормошило. — Им поблажку дай, роги отвернут в два счета. — А что, хвостач здесь? — В город полетел, — отозвался собачий зуд, притапливая багром высунувшуюся из смолы грешную голову. — Насчет дегтя. Тормошило насупился. — Скурвился хвостач. Мрачно сообщил он. Как тогда начальником поставили, так и скорбился. Собачий зуд притопил еще одного грешника и с любопытством поглядел на товарища. — А что у вас с ним вышло-то? — Да не с ним, — с досадой сказал Тормашило. — Третьего дня дежурю в реанимации. Ну, из-за этого. — Да, ты его знаешь. — Там взяток одних... Все никак помереть не может. Ну, ну, ну вот. Стою, жду. Богорик наготове, и вдруг фррр, вылетают. Кто? Да эти пернатые с чистилища. Один зеленый с первого уступа, а второй, не знаю, с седьмого что ли, блестящий такой надрайный. О, говорят, а ты что тут делаешь? Как что, говорю, грешника жду. Ты что, говорят, угорел? Грешника от праведника отличить не можешь. Это где вам тут праведник, спрашиваю? Это он, что ли, праведник? Вы на душу его посмотрите. Копотик, клок, и то чище. Они, представляешь, врыло мне смеются. Ладно, говорят, отмоем. А? Ничего себе. М да. Собачий зуд покрутил головой. «Ну, я разозлился, врезал одному багром промеж крыл. Ну, короче, я на них телегу, а не на меня».